Медитация третья Ты потому не способен достичь чистоты сознания и покоя духа, что сердце сознания твое не имеет прозрачности. Это значит, что ты не способен отказаться от своих желаний. Если же ты способен выгнать, отогнать от себя свои желания, то ты сможешь видеть только ум, ты увидишь, что внутри ума нет другого ума. Это значит, что ты пришел к началу и истоку. А вовне ты видишь только формы предметов и объектов. Эти формы не обладают больше своей ценностью. Это просто облики, которым ценности ты придаешь сам. Это просто формы, которые от тебя находятся на каком-то расстоянии. И если ты эти сущности постиг, то в конечном счете ты видишь только пространство, вмещающее в себя все предметы. Давайте разберем и этот отрывок. Если ты в мелочах научаешься сдерживать свои желания, то постепенно и в большом ты научишься отгонять от себя раздергивающие желания. Если сознание созерцает твое внутреннее пространство ума, то потом ты видишь, что если нет желаний – то и нет никакого пространства ума. А если нет пространства ума, то есть там пустота, то нет и беспокойств. Получается, что в уме нет никакого ума. И если извне постоянно поступает что-то раздражающее, то со временем ты поймешь, что нет никаких обликов, а есть общее пространство, которое объединяет все облики. И если ты видишь то, что удалено от тебя, неважно на какое расстояние, то ты и понимаешь, что такое предмет. Предмет — это не есть ты. Это что-то, удаленное от тебя. И в предмете нет такого, что заставляет тебя стремиться к нему. Ты сам стремишься к этим предметам в своих желаниях, в желаниях своего ума. Комментарий говорит следующее. Лао Цзы говорит, «Чистота и покой представляют собой... Правильное движение в Поднебесной. Когда говорится о правильном, имеется в виду правда. Когда говорится о правде, имеется в виду, что нет корыстных личных пристрастий. Ведь только общий закон является предельно справедливым. И для того, чтобы достичь этого общего закона справедливости, необходимо преодолевать личные корыстные пристрастия человеческих желаний. Корысть человеческая заключается как раз в том, что человек постоянно стремится к личной выгоде.